Глава третья. Мобильный телефон — наш новый наркотик. Эпиграф. «Как нам удается заставлять вас тратить на нас столь значительную часть вашего времени и внимания? Мы эксплуатировали слабые места человеческой психологии. Мы делаем вам небольшую инъекцию дофамина». Шон Паркер, бывший исполнительный директор и член правления Facebook. Если у тебя нет мобильного телефона под рукой, по моему мнению, ты наверняка знаешь, где он находится. Иначе, возможно, ты не смог бы сконцентрироваться на этих словах. Первое, что мы делаем, когда просыпаемся утром, тянемся за мобильником. Мы расстаемся с ним, только ложась спать, когда кладем на тумбочку у кровати. Мы прикасаемся к мобильному телефону 2600 раз в день и берем его в руки в среднем через каждые 10 минут. Хотя, похоже, даже этого нам недостаточно. Примерно 30% из нас, а у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет эта цифра достигает 50%, по меньшей мере, один раз проверяет его и ночью. Стоит нам остаться без мобильника, и нашему миру сразу грозит катастрофа. 40% из нас скорее остались бы без голоса на целый день, и это правда, чем без телефона. Где бы мы ни посмотрели вокруг себя, на городских улицах, в кафе, в ресторане, в автобусе и за обеденным столом, и даже в спортивном зале, везде все таращатся на свои мобильники. Как бы ни относились к этому, налицо зависимость. Но чтобы понять, как мобильным телефоном и дисплеем удалось заполнить весь мир, надо снова обратить взгляд на наш мозг. Задача дофамина. Если бы кому-то пришло в голову написать книгу о веществе, выступающем в качестве химического посыльного мозга, главным героем ему стоило бы выбрать дофамин. Это также достойный кандидат, если у кого-то возникнет желание понять, почему мобильный телефон столь популярен. Дофамин часто описывают как важную часть системы вознаграждения мозга, но фактически это не совсем правда. Его наиважнейшей задачей является не подарить нам хорошее самочувствие, а заставить нас выбрать, на чем сосредоточиться. Дофамин — наш мотор. Когда ты голоден, и кто-то ставит на стол перед тобой еду, твой уровень дофамина возрастает только от одного ее вида. То есть он увеличивается не когда ты ешь, а заставляет тебя выбрать еду и говорить тебе, что ты должен сосредоточиться на ней. Если дофамин скорее мотивирует нас делать какие-то вещи, чем дает нам почувствовать удовольствие от них, откуда тогда оно появляется позднее? Возможно, важная роль здесь принадлежит эндорфинам, гормонам радости. Дофамин возбуждает у тебя желание взять лакомство, лежащее перед тобой, но именно эндорфины делают так, что их вкус нравится тебе. Дофамин играет важную роль в системе вознаграждения мозга, которая, подобно стрессовой системе, формировалась и развивалась в течение миллионов лет. И для них обеих, современное общество, чуждый мир. Система вознаграждения подталкивает нас к такому поведению, которое должно позволить нам выжить и передать наши гены дальше. Поэтому, естественно, нет ничего странного в том, что еда, общение с другими, оно важно для стадных животных вроде человека, И секс стимулирует увеличение уровня дофамина. То же самое происходит и при использовании мобильника, и в результате у тебя возникает сильное желание взять его, когда ты получаешь СМС. Фактически, он использует несколько основных механизмов системы вознаграждения. Сейчас мы рассмотрим это подробнее. Мы любим все новое. С эволюционной точки зрения человеческая жажда знаний выглядит очень естественной. Узнавая больше об окружающем мире, мы увеличиваем наши возможности выжить. Тот, кому известно, как изменения погоды влияют на поведение льва, или в каких ситуациях антилопы наиболее беспечны, так что можно подкрасться к ним, имеет более высокие шансы добиться успеха на охоте и не стать добычей хищника. Учтя данное обстоятельство, природа снабдила нас инстинктом поиска новой информации. Какое вещество в мозге отвечает за него, ты наверняка уже догадался. Дофамин, конечно. Когда ты узнаешь что-то новое, мозг вырабатывает его, но он также заставляет нас учиться лучше. Мозг жаден не только до новых знаний как таковых, они также интересуют его в виде новых мест и событий. В нем есть вырабатывающие дофамин клетки, реагирующие только на все новое. Если ты видишь что-то знакомое тебе, например, улицу, где ты живешь, они бездействуют. Зато, если в твое поле зрения попадает нечто новое, вроде неизвестного лица, они внезапно активизируются. То же самое происходит при виде чего-то интересного. Существование дофаминовых клеток, запускающихся от новой информации, помимо прочего, касающейся новой внешней среды, означает, что мозг награждает нас за все новое. Мы уже с рождения запрограммированы искать все необычное и неизвестное, и это стимулирует нас посещать новые места, встречаться с новыми людьми и интересоваться всякими новинками. Вероятно, данный инстинкт был способом заставить наших предков исследовать новые возможности в мире, где было мало еды и прочих ресурсов. Давайте сейчас вернемся на сотню тысяч лет назад и представим себе двух женщин, которые пытаются решить вечную проблему добывания пищи. У одной есть инстинкт, толкающий ее на поиски всего нового и исследования неизвестных территорий, тогда как у другой он отсутствует. Я думаю, у первой из них большие перспективы найти еду. Ведь чем больше человек перемещается, тем выше его шансы обнаружить съедобное. Теперь мы быстро переместимся вперед, в наше время. Мозг, по большому счету, остался неизменным, поэтому страсть ко всему новому по-прежнему живет в нас. Однако сейчас она выражается не только в желании видеть неизведанные места. Она порождает стремление впитывать знания и информацию, которые мы получаем через мобильные телефоны и компьютеры. Для каждой новой страницы, появляющейся на экранах, мозг вырабатывает дофамин, и в результате нам хочется кликать все дальше и дальше. И следующая страница, похоже, интересует нас значительно больше той, на которой мы в данный момент находимся. Ведь примерно на пятой части от всех открывающихся страниц мы останавливаемся менее 4 секунд. И только на 4% от общего числа мы тратим более 10 минут. Когда мы добываем новую информацию, А ведь именно этим мы, по сути, занимаемся, независимо от того, читаем ли новости, просматриваем электронную почту или лазим в социальных сетях, наша система вознаграждения активизируется точно таким же образом, как это происходило с нашими предками, когда они видели новые места. В реальности, с точки зрения процессов, происходящих в мозге, при поиске информации и при совершении каких-либо действий с целью получить вознаграждение, люди ведут себя настолько одинаково, что эти типы поведения порой трудно различить. Мозг отдает предпочтение возможности. При запуске системы вознаграждения, однако, главную роль играют вовсе не деньги, еда, секс или новые впечатления. Первенство здесь принадлежит ожиданию. Ничто не активизирует систему вознаграждения столь сильно, как наличие самой потенциальной возможности получения всего желаемого. В 30-х годах прошлого столетия исследователи обнаружили, что крысы, которым для получения пищи требовалось нажать на некий рычаг, делали это чаще, если их в результате кормили далеко не каждый раз. И наибольшее старания они демонстрировали при условии получения награды при 30-70% нажатий. Пару десятилетий спустя исследованию подверглась группа обезьян, которым включали некий звук, после чего давали немного сока. Оказалось, что их уровень дофамина повышался уже при звучании сигнала и повышался куда значительнее, чем при последующем питье сока. Этот опыт показывает, что сам дофамин не является дарующей наслаждение наградой, а скорее сигнализирует нам о том, на чем именно необходимо сфокусироваться. Ученые также обнаружили, что уровень дофамина возрастал еще сильнее, когда сок следовал не за каждым сигналом. И больше всего дофамина вырабатывалось, если награда выдавалась через раз. Феномен, ранее наблюдавшийся у крыс, последовательно повторился и у приматов. И тот же эффект наблюдается у человека. Когда испытуемым предлагали вытянуть карту, которая могла принести им деньги, оказалось, что наиболее сильно уровень дофамина поднимался, когда они не знали наверняка, что им повезет, а не в случае гарантированного выигрыша. И точно как при опытах с крысами и обезьянами, наиболее обильно он вырабатывался, если вероятность успеха составляла 50%. Для мозга, следовательно, целью является путь, под которым зачастую подразумевается не стопроцентная возможность достижения в будущем некой цели. Это выглядит довольно странно, поскольку вроде бы мы должны наоборот отдавать предпочтение наиболее надежной альтернативе, но факты упрямы. однако почему мозг именно так расставляет приоритеты трудно сказать со всей уверенностью. скорее всего причина в том что главной задачей дофамина является мотивировать нас. та же самая возможность объясняет страсть к мобильникам. Представь себе, что одна из твоих прапрабабушек стоит перед несколькими деревьями, дающими урожай только время от времени. Поскольку с земли плодов не видно, ей приходилось карабкаться наверх. Если она там тогда ничего не находила, для нее было важно залезть на другие деревья. Та, которая не сдавалась после очередной неудачи, рано или поздно получала в награду калорийные фрукты. Ее шансы на выживание увеличивались. Многие вещи в природе непредсказуемы, точно как в примере с нерегулярно плодоносящими деревьями. Никогда не знаешь заранее, получишь ли ты награду за свои усилия. Возрастание дофамина, когда нужный результат не гарантирован, может выполнять ту же самую функцию, как и в случае, когда мы оказываемся перед чем-то новым. Оно заставляет нас продолжать поиски, даже когда мы не знаем, сможем ли добиться успеха. Вероятно, данный инстинкт помогал нашим предкам обнаруживать и использовать то немногое, что годилось в пищу в мире, где с ней были большие проблемы. Сегодня унаследованная от них страсть, толкающая нас упорно заниматься чем-то, в успехе чего мы не уверены, может принести нам проблемы. Помимо прочего, именно она заставляет нас проводить часы перед однорукими бандитами и игровыми столами в казино. Все знают, что если играть долго, обязательно останешься в проигрыше. И все равно делают это. Наверняка причина кроется в занимательности процесса, но без сомнения у некоторых все заходит так далеко, что превращается в зависимость. Однако, учитывая то, как система вознаграждения относится к ненадежным альтернативам, игорный азарт выглядит абсолютно естественным, а возможный выигрыш может казаться неслыханно соблазнительным. Еще только пару партий в покер. В этот раз мне обязательно должно повезти. Однако не только казино и букмекерские конторы эксплуатируют этот заложенный в нас механизм. Отчасти из-за него у тебя возникает страстное желание взять в руку мобильник, когда он звуковым сигналом сообщает тебе о получении СМС или эмейла. Возможно, это что-то важное. В большинстве случаев дофамин подскакивает на более высокий уровень тогда. когда ты слышишь оповещение о получении послания, чем когда читаешь само послание. Одна только мысль, что это возможно, важно, заставляет нас схватить телефон, поскольку просто надо проверить, не случилось ли чего. Итак, мы поступаем часто. Через каждые 10 минут, когда не спим. Социальные сети запускают наш центр вознаграждения. Помимо букмекерских контор и производителей мобильных телефонов, очень ловко используют нашу страсть к неизвестному исходу также социальные сети. Facebook, Instagram, Snapchat старательно создают у нас желание взять мобильный телефон и проверить, не пришло ли важное обновление или лайк. Они специально подкидывают нам знаки одобрения, когда наша система вознаграждения находится на пике своей активности. Рука с поднятым большим пальцем зачастую появляется у тебя в качестве реакции на твою отпускную фотографию не в ту же секунду, когда кто-то нажимает у себя кнопку «Нравится». Facebook, Instagram — в состоянии задержать это до наиболее благоприятного для них момента, чем они, собственно, и занимаются. Разделяя такие стимулы на маленькие порции, они заставляют нас воспринимать каждое сетевое поощрение как вожделенную мечту. Создатели социальных сетей тщательно изучили нашу систему вознаграждения и прекрасно знают, как наш мозг любит неизвестность и с какой частотой им следует действовать. С помощью своих знаний они возбуждают у нас желание постоянно хвататься за мобильник. В случае «надо проверить, а вдруг я получил еще один лайк», работает тот же самый механизм, как и в ситуации с еще одной партией в покер, когда обязательно должно повести. Многие компании подобного рода нанимали специалистов по поведению людей и психологов с целью обеспечить максимальную эффективность воздействия их приложений на систему вознаграждения мозга, вызывая максимальное привыкание. Если судить по их прибылям, с этой задачей им явно удалось справиться. Силиконовая долина испытывает чувство вины. Наиболее сведущие в этих технологиях специалисты, похоже, настолько хорошо понимают всю пагубность того, чем они занимаются, что кое-кто из них пытается обуздать выпущенного имиджа на свободу Джинна. Джастин Розенштейн, молодой американец, еще не достигший 40 возраста, установил у себя в ноутбуке лимит на использование Facebook и удалил Snapchat, по силе привыкания сравнив его с героином. Чтобы меньше пользоваться мобильником, он купил новый iPhone и попросил своего помощника установить на нем родительский контроль с целью исключить возможность загрузки каких-либо приложений. Эти поступки Розенштейна особенно интересны при мысли о том, что именно он отвечал за функцию нравится в Facebook. Создатель лайков таким образом считает свое творение достаточно вредным, и в одном интервью он заявил: к сожалению, Люди, порой создавая что-то с лучшими намерениями, получают непредвиденные негативные последствия. Он не один такой в Кремниевой долине. Тони Фадл, бывший старший директор департамента Apple по разработке и выпуску плеера iPod, придерживается того же мнения, так как осознает, какой соблазн его продукт представляет для детей. «Я просыпаюсь в холодном поту при мысли о том, что мы создали». Я же знаю, как, собственно, переживают мои дети, когда я забираю у них гаджет нашей компании. Они реагируют так, словно лишаются части тела. Их эмоции зашкаливают, и они еще несколько дней не могут прийти в норму. Кто становится зависимым от мобильного телефона? В среднем мы используем мобильник 3 часа в день. Некоторые, естественно, уделяют ему меньше времени, а другие значительно больше. Можно ли каким-то образом характеризовать людей, использующих его чаще всего? Исследовав привычки почти 700 студентов университета, ученые установили, что третья часть из них была настолько зависима от своего телефона, что они не могли расстаться с ним даже по ночам, из-за чего чувствовали себя усталыми днем. Среди данной категории преобладали люди по своему поведению относящиеся к так называемому «типу А», то есть амбициозные, агрессивные, зачастую сами себя подвергающие многочисленным стрессам. У более спокойных, склонных к компромиссам и более терпимых к окружающим представителей типа Б обычно не возникало таких проблем с мобильником. Родитель-ретроград. Наиболее показательным примером двойственного отношения известнейших творцов современных технологий к их собственным детищам является, однако, поведение основателя Apple Стива Джобса. Он впервые продемонстрировал iPad широкой публике на конференции в Сан-Франциско в начале 2010 -го года, где всячески расхваливал его, утверждая, что новинка предлагала феноменальные, невероятные и экстраординарные возможности доступа в интернет. При этом он, правда, не упомянул, что не позволял своим детям использовать ее, поскольку в его понятии она вызывала слишком сильное привыкание. «Наверное, ваши стены завешаны экранами и iPad, и вы подаете их вашим гостям в качестве десерта», спросил его журналист New York Times во время интервью. «Ничего подобного», — ответил Джобс. Он объяснил, что время, проводимое его детьми за такими устройствами, строго ограничивалось, из-за чего шокированный журналист посчитал, что в качестве родителя Джобс является ретроградом. Мало кто сегодня так хорошо разбирается в современных технологиях, как это делал Стив Джобс. За одно десятилетие он выбросил на рынок целую линейку продуктов, революционно изменивших порядок потребления информации, помимо прочего, в виде газет, фильмов и музыки, не говоря уже о возможностях нашего общения друг с другом. Осторожность Джобса с точки зрения их доступности для его собственных детей говорит гораздо больше, чем результаты всевозможных исследований. Если при этом вспомнить, что в Швеции сегодня каждый третий малыш в возрасте от двух до 3 лет, то есть когда он еще, собственно, не научился говорить, ежедневно использует планшет, сразу становится ясно, что Джобс, похоже, находился на шаг впереди всех других не только в том, что касается создания самой современной техники, но и в понимании того, как она влияет на нас. Он, кстати, был не единственным среди ему подобных. Билл Гейтс рассказывал, что его дети получали собственный мобильник только когда им исполнялось 14 лет. Сегодня он есть у 98% 11-летних шведских детей. Отпрыски Гейтса, следовательно, принадлежали бы здесь к оставшимся 2% и вряд ли из-за недостатка средств в их семье. Легко оказаться вовлеченным в цифровую карусель. Ты сидишь и пишешь текст на работе. Слышишь, как мобильный телефон с звуковым сигналом сообщает тебе о приходе СМС. И чувствуешь сильное желание взять его в руку, поскольку, возможно, это что-то важное. Беря его, ты попутно залезаешь в Facebook, проверяя, нет ли новых лайков под твоим последним постом. Там ты замечаешь, что кто-то поделился статьей о росте преступности в районе, где ты живешь. Ты кликаешь по ней, но успеваешь прочитать только пару строк, когда видишь ссылку на страницу, где распродают кроссовки. Однако, едва бросив на нее беглый взгляд, ты получаешь уведомление о посте в Инстаграм от одного из своих лучших друзей. Текст, который тебе требовалось написать, уже забыт. Мозг действует так, как его приучили за сотни тысяч лет. Он реагирует дофамином на сигнал с неясным исходом, СМС. в результате чего тебе не терпится проверить мобильник. Мозг ищет новую информацию, особенно интересного свойства и связанную с опасностью. Статья о преступности, имеющую отношение к социальному взаимодействию, всплывающее уведомление, позволяющую тебе понять, как другие реагируют на твой рассказ о себе самом. Лайки на твой пост. Целая группа механизмов, каждый из которых когда-то представлял собой отдельную стратегию выживания мозга, теперь заставляет тебя перескакивать с одной цифровой приманки на другую. Ему абсолютно наплевать, что это мешает тебе написать текст, поскольку все его развитие было ориентировано на обеспечение выживания наших предков, а не на подобную ерунду. Сейчас ты лучше понимаешь, какие именно внутренние механизмы человека мобильный телефон используют для привлечения к себе нашего внимания, и почему нам так трудно проигнорировать его. Но какой нам, собственно, вред от того, что он неудержимо притягивает нас как магнит? Это мы рассмотрим прямо сейчас.